Глава 22. Инсайдеры. Три часа. Столько я выделил на сон. Выбравшись из капсулы, протяжно зевнул, раздумывая над тем, сходить в душ сейчас или отложить на утро. С малодушничало отправился в кровать. Натянул на руку ком, решив посмотреть перед сном, что пишет о завтрашнем вторжении, и увидел пропущенные сообщения. Запустил одно. Ком высветил голограмму Пайпер, той самой, с которой я встретился на Дестивале. Она же познакомила меня с Сергеем Полоцким, олигархом, кинутым хинтерлистом. Голограмма девушки не улыбалась и говорила серьезно. «Привет, Алекс, я коротко. Печенек хочет встретиться с тобой в его замке. У него для тебя важная информация. Перезвони». Первым желанием было вырубить ком и сделать то, что хотелось больше всего — поспать. Но общение с Полоцким показало, что этот старик не стал бы беспокоить из-за ерунды. Возможно, он узнал что-то действительно важное, а может, решил заманить меня в ловушку. Были еще варианты, но эти два очевидны. Я верил в оба, но в Нелахарийской пустыне, где сейчас Шаз, убить меня невозможно. Поэтому решил как минимум выслушать Пайпер. Перезвонив, сразу увидел девушку. «Привет! С тобой нет никаких контактов в Дисе. Так и поняла, что ты там зависал». «Ну, извини. Что за информацию у печенега?» «Он не говорил. Сказал, чтобы я перенесла тебя в его замок». «Почему туда? Это какая-то засада? В Дисе полно мест, где можно поговорить. Как насчет кинемы?» «Алекс, я просто посредник между вами и не знаю его мотивов. Но от себя советую прислушаться. Он не стал бы усложнять просто так. Ты готов встретиться?» «Ммм, ладно. Давай, где?» «Жду в забитом ягненке в Даранте. Займу место за стойкой. Ты же будешь, эээ, -э другим персонажем?» Она имела в виду личину, но не говорила об этом прямо. «Ты очень проницательна для своих шестнадцати лет». «Ха-ха, <шутник>, шутник, мне двадцать два. Скажешь, эй, Пайпер, от тебя не укрыться, и я пойму, что это ты». «Буду». Отключившись, я снял с руки ком и снова полез в капсулу. А через три минуты в Даранте осведлал меха Страуса и направил его к нужной таверне. На ходу сменил облик работяги на более презентабельного паладина 306 уровня. Назвался Макдонахом. Красавицу-эльфийку в броне, порождающей крамольные мысли, я обнаружил не за стойкой, а рядом. Все места были заняты, и ей приходилось топтаться неподалеку. Я осмотрел ее персонажа. Судя по броне, друид с уклоном в хилл, 243 уровня. Отличный прогресс. Похоже, папер жила в Диссе со дня своего 14-летия. многие девушки были обтянуты кожаными ботфортами. Кольчужная мини-юбка показалась мне слишком короткой для брони. Не уверен, что ее защита эффективна, но, возможно, у юбки прекрасные бонусы. Тут я вспомнил, что, похоже, безвозвратно утратил свою морфирующую мегаэкипировку и расстроился. Оттого голос мой прозвучал недобро. «Эй, папер от тебя не укрыться». «Что?» Девушка с недоумением осмотрела меня и спросила. «Какого цвета мои волосы?» «Не знаю, какие они сейчас, но были голубые или синие, как посмотреть?» «Принимай инвайт, Макдонах». Кивнов прошептала она и бросила приглашение в группу. Убедившись, что мои настройки скрывают всю настоящую информацию о персонаже от лидера группы, я принял инвайт. Взяв меня за руку, Пайпер начала каст групповой телепортации. Через несколько биений сердца, белую вспышку в глазах, сменил проявляющийся вид портальной площадки замка клана Тайпан на севере Содружества. Повсюду белел снег, а за крепостными стенами покачивались верхушки сосен. Полноценный замок, которого не постеснялся бы ни один клан превентивов. Наверное, Печенек и правда отлично зарабатывал на искаженном Адамантите. Нас ждали. Видимо, Пайпер отписалась Печенегу. Игровая внешность Полоцкого сильно отличалась от реальной. Высокий статный варвар, молодой, с выраженными надбровными дугами, ежиком светлых волос и мощным квадратным подбородком. Печенек. Человек. Варвар 365 уровня. Клан тайпан «Что вы пили, когда мы встречались?» — спросил я, используя ту же нехитрую проверку, что и Еми. «Ха-ха!» усмехнулся печенек. «Беленькую, конечно». «Чего?» «Водку. Я пил водку, Алекс. Это же ты!» «Как я представился, когда мы встречались?» Недоверие оказалось обоюдным. Я был готов прожать чумную ярость и глубинную телепортацию одновременно. Появился соблазн опробовать подчинение разума, но я пока не видел повода. «Сергей! Сергей Полоцкий!» На лице печенега прочиталось облегчение. Он протянул широкую лопатообразную ладонь и оскалился. «Ну, здоров, Алекс! Спасибо, что доверился. Не хочешь принять свой истинный облик?» «Ни в коем случае. Как пожелаешь. Тогда предлагай не терять время и пройти внутрь. Мне многое надо тебе рассказать и показать». Он свистнул, и вокруг меня проявилось множество грозных фигур, ощетинившихся клинками, копьями и готовыми заклинаниями. Четыре боевых звезды, до того сокрытых каким-то пологом. Кого здесь только не было. Люди, гномы, дворфы, титаны и даже один лофер. Все высоких уровней. Никого ниже 350 -го. Возле самого печенега образовалась пара двухметровых белых пантер. Каждая могла бы перекусить бомбовозы пополам. Первая мысль была «Засада, пора валить». Но слова печенега заставили меня повременить с выводами. «Ребята, это тот самый Алекс. Фонарный столб в заднице превентивов. Надеюсь, вы подружитесь». Мы обменялись рукопожатиями, меня похлопали по плечу и проговорили слова поддержки. Бойцы представились, но имен я не запомнил. Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы оценить их экипировку, сплошь легендарки. Маленький, но очень зубастый клан. В замке обитаемым было лишь одно крыло. Как использовалось второе, Печенек не пояснил. Сказал только, к сожалению, строить замок по уникальному проекту слишком дорого. А стандартное здание такого уровня рассчитано на 1200 проживающих. Столько игроков в клане старика, понятно, не состояло. Поэтому большинство стражи оказались наемниками NPC. Печенек провел меня в штаб, где висела подробная карта дисгардиума в пол стены. Никого из офицеров Тайпана старик не пригласил. Мы сели за стол втроем, я, он и Пайпер. За пару минут предварительного трепа шустрые неписи принесли изысканные яства, но я ни к чему не притронулся. Не то чтобы боялся яда или еще какой гадости, развязывающий язык. Я же нежить, но от напряжения пропал аппетит. Когда мы, наконец, остались одни, печенек встал у карты. «Вермиллион!» Он ткнул пальцем в точку фронтира, потом перевел на следующую в 100 километрах от первой. Бриджер. Из этих двух фортов выдвигается альянс превентивов. Третья группа выйдет из Форт Смита, но он на 300 километров севернее, о ней мы поговорим позже. Ивент начнется в 6 утра по времени восточного побережья Америки. Однако ты знаешь, что сначала верховные жрецы Нергала проведут массовое освещение тех, кто откликнулся на священный призыв. Это не быстро. Желающих много, процесс затянется не на один день. Но людей Альянса обслужат вне очереди, они получат бессрочный баф с полным резистом к жарела Арийской пустыни. Пока я не услышал ничего нового. Суть в том, Алекс, что огромная толпа желающих участвовать в ивенте не пойдет к вам. Большинству хватит и того, что они просто будут качаться в пустыне, фармить опыт, редкие ресурсы искать неоткрытые подземелья, делать все, чтобы урвать как можно больше. Никто не сомневается, что акция продлится недолго. Как бы ты ни был силен, противостоять коллективной мощи сотен тысяч игроков не сможешь. Если только у тебя не припасены сюрпризы, помимо тех, что все уже видели. Я вспомнил боевого спутника ушедших, Дезнафара, 750 уровня, и покачал головой. Никаких сюрпризов. Понимаю, хмыкнул печенек. Здесь он наслаждался подвижностью и молодостью тела, активно жестикулировал, много двигался и даже говорил быстро в взахлёб. Сейчас он пружинисто раскачивался с пяток на носки, что никак не вязалось с возрастом и положением в реале. Однако некоторые привычки остались. Он с видимым наслаждением закурил дисовскую версию сигары с голубым пряным дымком и, подойдя к столу, налил себе крепкого дворфийского бренди. Выпил, крякнул, утерся и вернулся к карте. У Альянса свои мотивы. Никто не хочет делиться наградами Нергала, а они, поверь, фантастические. Понятно, что без приза не останется никто из участвующих в разрушении храма спящих. Но награды S-тира достанутся только лучшему десятку игроков. Согласно чему лучшему? У них много побочных заданий. первым ударить по храму, нанести больше урона, поразить всех имеющих отношение к культу спящих богов, И, как венец всего, возвести там храм Нергала. Так что среди участников ивента тоже будет конкуренция. В таких условиях критичным становится время. Скрипя сердце, лидеры Альянса договорились, что совместными усилиями соорудят и повезут с собой великий переносной алтарь. А эта штука не только затратная, но и очень массивная. Тащить ее будут три сотни самых сильных грузчиков из расы гигантов. Они очень выносливы, и гильдия переводчиков задирает стоимость на их услуги до небес. Мобильный алтарь вроде не такая уж редкая штука. В отличие от обычных, великий переносный алтарь позволит им привязаться. У них будет мобильная точка возрождения. Обошлась она превентивом безумно дорого. Знаю, Хинтролист ради него пожертвовал божественным ингредиентом, полученным лично от Нергала. Его можно уничтожить? 300 миллионов очков прочности, активная защита, атакующий попадает в сияние, ауру убивающего света. В другом мире ее назвали бы радиацией. 200 грей убивает почти мгновенно. Переведите. Нарастающий в геометрической прогрессии урон со знаменателем выше двойки. Это достоверная информация, превентивы экспериментировали. Как у тебя с математикой? 200 тысяч, 400, 800, 1 600, 3 200. Пух! Ты труп. Это в лучшем случае, если там двойка. Тики каждую секунду. «Это полезная информация, спасибо». «Это только прелюдия, Алекс», — усмехнулся печенек. «Перейду к новостям. Осмелись предположить тебе знакомники Тоби Асассер, он же Утес, угроза Д-класса». Я кивнул и подобрался, готовясь к недобрым вестям. Парень добровольно сдался Модусу. Обрати внимание, не всему Альянсу, а именно Модусу. Насколько мне известно, в клан его принять не могут, но и от ликвидации отказались, учитывая его способности. Ты знаешь, в чем его сила?» «Да». «Я ждал чего-то подобного, но все равно неприятно удивился». «Тогда ты поймешь, почему Отто Хинтролист решил оставить угрозу себе. Другие кланы Альянса не в курсе. К чести Утеса он ничего не рассказал о тебе. Парень отрицает всяческую связь. Придумал байку о том, что из лап превентива в замке Модуса его вытащил чуть ли не самолично Нергал Лучезарный. Цитирую, «Досветится имя его во веки веков. Аминь». Печенек улыбнулся. «Он набожный парень». «Без комментариев». «Как скажешь». В любом случае он в накладе не остался. Выбил себе условия вылечить больного отца, улучшить жилищные условия, выплатить хорошие деньги и предоставить долю в добыче. Вчера Тобиаса перевезли во владение модуса, обеспечив жильем премиального класса. Печенек продолжал буравить меня взглядом, но не дождался никакой реакции. Тогда он поднес к арту амулетсвязи и сказал «Пусть зайдет». Я поднялся из-за стола, ожидая нападения. Замок блокировал глубинную телепортацию, но пять десятков свитков чумной ярости позволяли чувствовать себя уверенно. Я слышал, что можно заблокировать магические умения, но свитки, они работают всегда, а касту моих мгновенен. Дверь отворилась. В зал совещаний вошла девушка со знакомым Ником. Даже одета она была так же, как в тот день, когда я ее впервые увидел, спасая утеса из замка Модуса. Кожаная броня, легкий арбалет за спиной, облегающие штаны и сапоги с крылышками. Ежевика, эльфийка охотник на демонов 378 уровня, клан Модус. Алекс, познакомься с Ежевикой, одним из старших офицеров Модуса. Девушка, а может, если судить по уровню женщина средних лет, смерила меня взглядом, ее глаза распахнулись. «Полная имитация чужого облика! Поразительно!» Она быстро пересекла комнату и протянула мне руку. «Приятно познакомиться, Алекс. Я твой фанат!» Замешкавшись, я всё же пожал ладонь, при первых признаках истинного пламени готовую взорваться яростью. Учитывая, что клеймо угрозы на запястье, протягивать руку, кому попало, чревато. «Не могу ответить тем же, Ежевика!» Я перевёл взгляд на варвара. «Печенек, стоило хотя бы предупредить. Я весь на взводе, если ты понимаешь, о чём речь». «Ядерный взрыв!» — кивнул печенек. «Признаю, боялся, что ты откажешься встречаться с Ежевикой и решил сделать сюрприз. Но я настаиваю, это в твоих интересах. Превентивы ломают голову над типом твоего урона. То, что они видели в логах, полный бред. Твой взрыв там показывался, как звездный вихрь». а «Ауе, обилка самурая», — посчитала нужным пояснить Ежевика. «Манки Рэнч ведь был самураем, и это самое поразительное. Я повторяюсь, да? Простите, имитация облика — нечастое явление в Дисе, но известное. Топовые умение ассасинов позволяет им создавать доппельгангера выбранной цели, который будет повторять все их действия. Высшая суккуба чернокнижника может заморочить голову окружающим, заставляя думать, что е-мастер выглядит так-то. Маги трансмагрификации умеют принимать любой облик, но только на 5 минут на максимальном уровне заклинания. Есть оборотное зелье, но и оно действует считанные минуты. «Ты что-то особенное, Алекс!» «Сама система ломается под тебя, имитируя даже способности выбранного класса». «И как выглядел мой звёздный вихрь?» Смущённо спросил я, досадуя, что не посмотрел запись того боя. «Как звёздный вихрь?» Подала голос Пайпер, о которой я совсем забыл. «Но именно выглядел! Радиус этой обилки самурая 8 метров. От твоей остался кратер с истекленевшим дном, а те, кто уцелел, видели сгорающие тела. Бум! Как после ядерного взрыва!» Поверь, самурай просто раскидывает веер клинков, как чертов ниндзя свои сюрикены. Кратер был радиусом 20 метров. Кивнула Ежевика. Никто в Альянсе не будет тесниться в бою после твоего сольного выступления в кинеме. Выводы сделаны. Я лично писала тактику боя с угрозой. С ней печенек ознакомит тебя позже. Сейчас это неважно Наверное, я должен сказать спасибо, но не получается. Извини, Ежевика, но я тебя не знаю и не доверяю. Что касается моего сольного выступления, то я и не надеялся, что у вас в будущем вдруг случится приступ кретинизма, помноженного на амнезию. Но в той ситуации у меня не было выбора. «Ага, у тебя припасено еще кое-что. Отлично!» Ежевика потерла руки. «Ладно, расскажу то, ради чего пришла. Итак, все ждут, что ты не примешь прямой бой. Твои способности известны. Прислужники из нежити и ядерный взрыв». «Прислужников вряд ли много, так?» Анализ последнего боя в Кенеме позволил нам определить откат твоей способности. Он чудовищно низкий для такой уберобилки. Мы предполагаем, что ты продолжаешь развивать способность. И ждем, что ко времени решающих столкновений твой радиус взрыва составит метров 30. Уточнять, что радиус с короной легата достиг 50 метров, я не стал. Готовимся к худшему, как понимаешь. Исходя из этого будут формироваться построения. Практически каждый в альянсе будет обладать защитой последнего шанса предотвращающий смертельный урон. То есть не рассчитывай, что тебе удастся повторить кенемский фокус. Уяснил, не буду. Не говорит же и что у меня руки чесались заразить там всех чумным поветрием. Тогда им никакой алдарь не поможет возродяться нежитью. Не будешь что? Рассчитывать. А, извини, я немного, как ты говоришь, на взводе, потому что могут заметить, что меня нет. У нас там все на чемоданах, поэтому буду лаконично. Самое главное, тезисно. «В общем, мы считаем, что ты развяжешь партизанскую войну. Будешь менять облики, вливаться в рейдовые группы и подрывать их изнутри. Во многих это реально подорвет энтузиазм, и, потеряв кучу опыта и любимую легендарку, кто-то откажется от ивента». «Не такой уж большой шанс выпадения». «Ты в курсе, что поломал всем броню?» «Б*** собачьим поломал». Ежевика откашлялась и смущенно добавила. «Это не мои слова. Это наш шаман-то Он попал под взрыв и не выжил». «Сидел бы дома, целее бы был», — пробурчал я. «Вот именно! Через несколько дней многие именно к такому выводу и придут. В пустыне ведь не только ты, там вообще-то мобы. Что касается кланов Альянса, то они пойдут на храм параллельными курсами. Прокачиваться по дороге будут самостоятельно, собственными рейдами. Есть договорённость, что кланы не обязаны сообщать остальным о найденных инстансах. Спешить никто не будет, все хотят урвать всё возможное». Это противоречило словам Печенега, считавшего, что противостояние закончится быстро. Возможно, Альянс раздирают противоречия на одной чаше весов призы за разрушение храма, на другой — сокровище пустыни. Я кивнул своим мыслям, а Ежевика продолжила. Нергал не ставил определенных сроков. Может, надеялся, что сыграет роль конкуренция за первенство? Мышление из кино не поддается человеческой логике. Вслед за основными рейдами из форт смитта выдвинется сборная группа от всех кланов Альянса. Ее функция – обеспечивать снабжение и охрану алтаря. Безусловно, будут десятки разведчиков на летающих маунтах. Их первоочередная задача – исследовать локацию с храмом спящих. Мой план начал трещать по швам. Вполне возможно, что не случится никакой большой битвы. Пока мы с Шазом увязнем в боях, отдельные группы полетят напрямую к храму тиамат и разрушат его. Бездна. Вся надежда на стервятников, стерегущих небо над пустыней. Далее. Ежевика буднично опрокинула в себя бокал бренди Альянс всегда будет держаться впереди пугов. На фронтере сейчас толпится 300 тысяч игроков. Многие кланы второго эшелона также заключили временные союзы и планируют сесть нам на хвост. Они немного обломаются, им не справиться с тварями пятисотых уровней. Начнутся вайпы, утерянные шмотки, скандалы, взаимные обвинения. «В общем, наши аналитики предсказывают, что до храма дойдет не более трех процентов желающих. Причем это оптимистичный сценарий. Как небо в пустыне. Чистое?» «Не облачко. Но если ты про мобов, они есть». Пайпер издала смешок. Печенек улыбнулся. Ежевика, кажется, не поняла шутки. «Это хорошо», — сказала она. «Прямой атаки пятисотого не выдержит даже Магвай. Фэн Сяоган с его элитой думает над тем, чтобы примкнуть к Альянсу. Ясное дело, ему не откажут». Раз в день лидеры Альянса будут собираться в походном штабе при алтаре и обмениваться новой информацией. От Модуса заявлены мы с Яром и Хинтер. Что мне с этим делать? Я дошла до сути. Она обратилась к печенегу. Есть при себе? Вон там, повесил над картой. Варвар качнул головой. Алекс, не желаешь подойти? На стене висел факел истинного пламени. Его замаскировали под обычный магический светильник с фарфоровым мозаичным абажуром. «Определить это я смог, только сфокусировав взгляд на источники освещения, а таких светильников по комнате развесили много». «Нет». «Послушай, мы же для тебя стараемся», — воскликнула Ежевика. «Мы знаем, что ты Скиф. Твой истинный класс нам неизвестен, как и уровень, но ты точно не лучник. Мы уверены, что ты умел имитировать облик еще тогда, когда зарегистрировался на юниорской арене. Мы — это Модус». «И Модус, и мы с печенягом. С чего бы он, думаешь, узнал о тебе?» Я доложила. Но что касается ситуации с угрозой, наши с хинтерлистом взгляды расходятся. Я многим обязана печенегу и вообще вся моя семья в неоплатном долгу перед ним. Если ты доверяешь ему, можешь довериться и мне. Альянс наделал артефактов истинного пламени нового типа в производственных масштабах. В целом все то же самое, только зона действия больше. Ты и близко никому не подойдешь. Тебя спалят за 30 метров. Предел радиуса твоего взрыва, да? К чему ты клонишь? Мы хотим проверить одну теорию. Она сработала на других заклинаниях, связанных со сменой и копированием облика. Если ты встанешь под тот факел, мы поймем, что именно увидят превентивы. В любой момент, ожидая останущих заклинаний и того, что в комнату ворвутся боевые звезды и модуса, я на негнущихся ногах подошел к карте. Разум вопил, что это ошибка, но интуитивно я не чувствовал опасности. Так что доковылял до карты и остановился, а когда начал оборачиваться, комнату огласили крики. «Не ргал всемогущий!» – завизжала Пайпер. Заорал печенек, перекрестился и немедленно выпил. «Я теперь вообще ничего не понимаю!» – воскликнула ежевика. «Мы все были уверены, что ты завязан на спящих. Да, все видели, что ты подчиняешь нежить и, может быть, обращаешь в нее, но почему ты сам нежить? Это имеет какое-то отношение к тому, что ты назвал себя легатом Чумного Мора?» Офицер-аналитик Модуса припомнила мне мои слова, сказанные в Вермиллионе после разрушения стационарного портала. Она же взяла себя в руки первой, повторив то, что секунда ранее сделал печенек. Налив и опрокинув стакан дворфийского пойла, она быстро заговорила. «Облик проявляется, это 100%. Имя, уровень, класс, клан, все скрыто, судя по всему, на системном уровне. Алекс, ты спрятал эту информацию в профиле?» «Да, давайте попробуем еще кое-что». Я накинул на себя сокрытие сущностей. «Что теперь?» «Ничего не изменилось», — ответила Пайпер. «Да, появился полупрозрачный плащ, будто из дыма, но под ним все видно». «Ты нежить, Алекс. Я думала, что когда-нибудь мы будем целоваться, но не в Дисе, даже не думай». «Да я и не...» «Ну-ну», — не поверила ежевика. «Мы все про тебя знаем, Шепард. Пайпер твой типаж, причем не только внешне, но и по характеру». «Ладно, ладно, я бы не отказался, может быть, но давайте к сути». «Зачем понадобился этот цирк одинокого зомби?» «Ты можешь сымитировать, ну, скажем, меня?» «Легко». «Окей». Охотница на демонов подошла ко мне, положила руку на плечо и торжественно произнесла. «Я ежевика призываю арбитра для подтверждения сделки». Трещая электричеством, рядом с нами проявилась пылающая синие ока. «Предмет сделки». Я, Ежевика, добровольно без принуждения даю право Скифу принять мой облик, а также использовать мое имя в собственных целях. Процесс передачи прав на использование имени образа Ежевики активирован. Стоимость прав? Один золотой. Срок сделки? А, один месяц. Скиф, вы принимаете условия сделки? Принимаю. Сделка зарегистрирована. Скиф, стоимость прав будет изъята из ваших накоплений в пользу присутствующей здесь Ежевики. Удачи! Арбитр исчез так же мгновенно, как и появился. «Копируй!» Нетерпеливо воскликнула ежевика, не снимая руки с моего плеча. Почему-то она тяжело дышала и раскраснелась. «Если получится, ты сможешь принимать мой облик всегда, даже если я не рядом. Он должен будет остаться в списке доступных. Имитировать ежевику, эльфийку, охотника на демонов 378 уровня!» «Да», — сказал я вслух. Несколько секунд царила безмолвие. А потом в абсолютной тишине раздался довольный голос печенега. «Получилось, черт подери! У нас получилось! Черт из два, они теперь распознают Скифа!» «Теперь у нас две ежевики», — прошептала Пайпер. «Даже арбалет такой же».